который непостижимым образом сразу же появился вслед за своим государем. Короля с большой торжественностью проводили до замка, и Фуке заметил, как он сошел с коня у рогатки перед воротами и сказал что-то на ухо Д'Артаньяну, державшему стремя. Когда король скрылся под сводами ворот, Д'Артаньян направился к дому Фуке, но так медленно, и столько раз останавливаясь, чтобы перекинуться словечком другим с мушкетерами, стоявшими шпалерами у стен замка, что можно было подумать, будто он считает шаги и секунды, прежде чем выполнить возложенное на него поручение. Фуке отворил окно, желая обратиться к нему, пока он еще во дворе. «Ах!» — воскликнул, увидев его Д'Артаньян. «Вы еще у себя, мансеньор». И «Это еще...» Наглядно показала Фуке, сколько получений и полезных советов заключало в себе первое посещение мушкетера. Суперинтендант только вздохнул и ответил, «Да, сударь, пресс короля помешал исполнению некоторых моих планов. Значит, вы знаете, что король только что прибыл?» Я его видел, сударь. На этот раз вы приходите от его имени. Узнать, мансиньор, о вашем здоровье. И если вы не очень больны, просить вас пожаловать в замок. Немедленно, господин Д'Артаньян, немедленно буду. Что же поделаешь, сказал капитан. Теперь, когда король уже здесь, нет больше ни прогулок, ни свободного выбора. Теперь все мы подвластны приказу. Вы так же, как я, я так же, как вы. Луке еще раз вздохнул, сел в карету, до того он был слаб и отправился в замок в сопровождении Д'Артаньяна, учтивость которого была теперь столь же страшна, насколько еще так недавно она была непринужденна и утешительна. Как король Людовик XIV сыграл свою незавидную роль? Когда Фуке выходил из кареты, чтобы проследовать в Нандский замок, к нему подошел неизвестный ему простолюдин и со знаком глубокой почтительности отдал в его руки письмо. Д'Артаньян хотел помешать разговору этого человека с Фуке и отогнал его прочь, но послание все же было передано по назначению. Фуке распечатал письмо и прочел его. Сразу же на лице его изобразился испуг, не ускользнувший от Д'Артаньяна. Фуке положил бумагу в портфель, бывший при нем, и продолжил свой путь к апартаментам короля. Через маленькие окошечки, пробитые во всех этажах башни, Д'Артаньян, поднимавшийся вслед за Фуке, заметил, что человек, передавший письмо, осмотрелся на площади по сторонам и подал знак нескольким людям, которые исчезли в прилегающих улицах, повторив знак, сделанный им уже упомянутым нами таинственным незнакомцем. Фуке было предложено подождать на террасе, с которой небольшой коридор вел в кабинет короля. Д'Артаньян опередил суперинтенданта, за которым он до этих пор почтительно следовал и первым переступил порог королевского кабинета. «Исполнили?» спросил Людовик XIV, который, увидев мушкетера, прикрыл заваленный бумагами стол большим куском ткани зеленого цвета. «Приказ выполнен, Ваше Величество, и господин фуке господин суперинтендант идет следом за мной. Через десять минут введите его сюда», — проговорил король, жестом отпуская Д'Артаньяна. Капитан вышел, Но не успел он сделать и шага по коридору, в конце которого его дожидался Фуке, как был вызван обратно колокольчиком короля. «Он не удивился?» — спросил король. «Кто, ваше величество?» «Фуке!» — повторил король, не добавляя к этому имени господин. Эта деталь убедила капитана в правоте его подозрений. «Нет, ваше величество», — ответил он. «Хорошо». И Людовик во второй раз отпустил Д'Артаньяна. Фукене покинул террасы, на которой был оставлен своим провожатым.